Комдив уставился в пол. На какое-то время в разрушенном доме воцарилась относительная тишина, прерываемая редкими выстрелами на улице. — Ладно, пойдем посмотрим на месте. Он шагнул к выходу, затем обернулся, посмотрел на Гольдберга и повернулся к Васильеву. — А вы, товарищ полковой комиссар, займитесь пока своим хозяйством. Вслед за вышли остальные, в избе остались только комиссары. Некоторое время оба молчали. Валентин Иосифович нарушил, наконец, затянувшуюся тишину комиссар дивизии. — Это правда? — Что именно, товарищ полковый комиссар? — угрюмо спросил Гольберг. Валерий Александрович чувствовал, что попал в затруднительное положение. Возможно, следовало спрашивать по-военному. «Товарищ батальонный комиссар, это правда, что вы угрожали командиру второй роты первого батальона расстрелом?» «Я не угрожал», — спокойно ответил батальонный комиссар. «Не угрожали?» — переспросил Васильев. «Я не угрожал», — повторил Гольберг. «Я предупредил его, что если он убьет пленных, я расстреляю его на месте». «Вы собирались расстрелять?» Командира Красной Армии из-за каких-то немцев? Комиссар дивизии был не столько рассержен, сколько удивлен. «Товарищ Гольдерг, это черт знает что! Бойцы и командиры ненавидят врага, это естественно, и при этом вы...» «Товарищ полковой комиссар!» Устало прервал его Гольдерг. «Вы раньше воевали?» Васильев почувствовал, что краснеет. «Какое это имеет значение?» — возмутился он. «А я воевал?» — задумчиво сказал Гольберг. «Вы знаете, тогда мы тоже ненавидели, и я тоже произносил все эти слова о пролетарском гневе, революционной ненависти и все такое прочее, и поступал в соответствии с этим. Тогда мне казалось, что так правильно». Он посмотрел комиссару прямо в глаза. Все это просто слова, товарищ полковой комиссар, за которыми прятался один простой факт. Мы убивали пленных, безоружных. После такого человек или оскотинивается, или долго мучается, если не потерять совесть. Иногда без этого нельзя, но здесь не тот случай. Командир обязан обеспечивать высокое политико-моральное состояние, воинскую дисциплину своего подразделения. Процитировав положение боевого устава пехоты, Гольдберг замолчал. «Товарищ Гольдберг, вы видели эти фотографии?» Тихо спросил Васильев. «Так точно», — кивнул батальонный комиссар. «Очень хороший ход, кстати. Но видите ли, товарищ комиссар, у этих немцев таких фотографий не было. Мне ни капли не жаль их, поймите меня правильно». Близкий разрыв мины хлестнул осколками по стенам. Васильев невольно пригнулся, когда один из них влетел в разбитое окно, и, срикошетировав, отвисевший на стене сковороды, бессильно упал на пол под ноги Гольбергу. Валентин Иосифович поднял изубренный кусок металла, подбросил на ладони. — Еще горячий, — пробормотал он. — Так вот в бою убивать сколько хватит сил. Убивать, прежде чем они начнут сдаваться. Людоедов казнить на месте, как бешеных собак, но не больше. Убийство пленных, разлагать бойцов, превращать их в зверей. Мы советские люди, товарищ полковой комиссар. Мы коммунисты, и допустить такое право не имеем. Во всяком случае, я так это понимаю. Если вы считаете, что я не прав, снимайте меня с должности. Васильев пристально смотрел на сидевшего перед ним усталого немолодого человека, и на память ему пришел комиссар танкистов, которого он видел недавно на военном совете. Высокий, сильный, красивый Беляков был никак не похож на низенького, узкоплечего Гольдберга, но сейчас стане рядом показались бы братьями. За время своей партийной работы он повидал очень разных людей и знал, что такая внутренняя убежденность и чистота встречаются нечасто. Иногда Валерий Александрович не мог понять, какое чувство в нем вызывают такие коммунисты — радость или страх. Чересчур сильные, чересчур прямые, эти люди часто казались не от мира сего, и рядом с ними было тяжело. Да, Гольдберг прав, но что он, комиссар 328-й стрелковой дивизии будет делать с этой правотой?» Решение пришло внезапно. «Какого черта?» — прошептал Васильев, и на душе как-то сразу полегчало. Он сел на лавку рядом с маленьким усталым человеком и прислонился спиной к стене. «Чертовой матери все! Он будет делать то, что считает нужным!» и пусть Тихомиров кривит губы сколько ему угодно. Да, он не военный человек, а мобилизованный первый секретарь обкома. Да, он мало понимает во всех этих нормах расхода боеприпасов, секторах обстрела и прочем. Да, он учит по ночам уставы, что хотя бы представляет, как воюют уверенные ему люди. По крайней мере, хотя бы здесь он поступит как должно. Без оглядки на то, что по этому поводу скажут, подумают или сделают. «Ваш полк уже сутки воюет без комиссара», — громко сказал Васильев. «Это не порядок. У вас в ротах остались политруки, Валентин Иосифович?» Гольберт с какой-то поспешностью повернулся и зачем-то поправил по простреленную фуражку. «Так, так точно, товарищ полковой комиссар?» В первой роте выбыл. Убит. Во второй и третьей на месте. — Надежные люди? — строго спросил Васильев. — Да. — уже спокойно ответил Гольберг. Васильев вынул из полевой сумки лист бумаги и химический карандаш. — Значит так, товарищ батальонный комиссар, я назначаю вас исполняющим обязанности комиссара 732-го стрелкового полка. Приказ будет, как только вернемся в штаб. Соответственно, на место комиссара второго батальона идет один из ваших надежных людей. Кого рекомендуете? Старшего политрука Лешко, подумал, сказал Гольберг. Васильев записал фамилию. Ну вот и хорошо. Если не ошибаюсь, это возвращаться Тихомиров. Сейчас его и обрадуем.